Я рассмотрел не меньше десятка кандидатур. О, Я пи... знаю, что вы к нему благоволите. Иссякаемая энергия, организаторские способности, воодушевление, наконец, научные заслуги. Я и сейчас того же мнения. Однако безопасность важнее научных заслуг. Ставлю вас в известность, сэр, что за Пингеймером давно организовано наблюдение. Субъект скомпрометировал себя контактами с коммунистами. Одним из таких контактов является его любовница Джейн Тетлок. Через нее и других связных Эппенгеймер может передавать своим друзьям секретные сведения. Чепуха, Паш. Ну, вам должно быть известно, что Джейн Тетлок – дело прошлое, как и заигрывание с интеллигентами левого толка – Опингеймер остепенился, он женат на прелестной брюнетке, у них сын. Ну, это только усложняет дело. Его жена, урожденная Катарина Пуэнинг, состояла в коммунистической партии. Той же породы был ее первый муж. Но и это еще не все. Ваш опи, этот, как вы его называете, примерный семьянин, не порывает связи с любовницей. Короче, решительно настаиваю, сэр, на отстранении Оппенгеймера. Честь имею. Немедленно позвать ко мне доктора Оппенгеймера. Ах, опи-опи, хлопот с тобой не оберешься. Я слушаю вас, генерал. Садитесь. Благодарю вас. Я буду предельно откровенен. В этом досье все о вас. Его мне представила служба безопасности. Я не понимаю, о чем речь. Я и без всякого досье рассказал вам о себе все. Вы были со мной. Не искренни. Ну скажите, ну в чем причина вашей ненависти к фашизму? Мы с вами просто об этом не разговаривали, сэр. Помимо того, что фашизм ненавидят все порядочные люди, у меня есть и свои мотивы. Хорошо, хорошо, изложите их. В Германии у меня есть родственники, и я был потрясен тем, каким преследованием они подверглись. Что? Ваши родственники коммунисты? О, oh, нет, сэр, нет. Ну, вы же знаете, мой отец был состоятельный человек и не вмешивался в политику. Mm, чего нельзя сказать о вас? Я повторяю, не понимаю, о чем речь. Отлично понимаете, дорогой профессор. Я имею в виду ваши политические убеждения. Я смею думать, они мало чем отличаются от ваших. Человек, претендующий на такую роль, как вы, не имеет права на сомнительные делишки. Я прошу вас, сэр... О чем вы меня попросите? Это я попрошу вас, сэр, вернуться к своим прежним занятиям. Мы не собираемся удерживать вас силой. Да, мне казалось... Что именно? Что вы устраиваете меня больше других? Так оно и есть. Поэтому-то я и говорю с вами. И готов махнуть рукой на ваше досье. Если только... Если только что, генерал? Если только вы немедленно порвете с вашей любовницей, коммунисткой. Ошибаетесь, сэр. Джейн вовсе не... Нику... Ну, ну, ну, ну, ну, ну, я не собираюсь вникать. Для этого есть другие люди. И потом наши отношения с ней, вы знаете, они, так сказать... Ну, ну, ну, ну, смелее, смелее, дружище. На грани разрыва, не так ли? Ну, видите ли, мне давно надо было это сделать. Я кляну себя за бесхарактерность, но она ни в чем не виновата, сэр. Она ни в чем не виновата. Прошу вас, не будьте кретином, опи. Позаботьтесь о своей карьере. Вы знаете, как я к вам отношусь. Поверьте ли, если я ценю это, и... и... еще один добрый совет. У Паша подозрение на этот счет. Ну, попытайтесь рассеять их. Как? Ну, пораскиньте мозгами. У вас ведь все грешки в прошлом. Так покайтесь, черт возьми, ну, будьте мужчиной. Совместный проект «Радиокультура» и «Гостелерадиофонда». Вы слушаете спектакль из фондов радио «Работа за дьявола». Режиссеры Георгий Шахназаров и грач Капланян. Джейн слушает музыку. Неожиданно, без звонка, входит Оппенгеймер. Джейн? Боже мой, Роберт! Как, как ты смог войти? У меня осталось вот это. Я уже перестала надеяться. И представить себе не можешь, чего мне стоило вырваться. Миссис Опенгеймер? О, нет. Что ты? Я... Я не могу тебе всего рассказать. Я не имею права. Понимаешь? И не надо. Ты здесь со мной. Это главное. Господи, ты совсем не изменилась. Ты устал? Приготовить тебя поесть? Нет, спасибо, я на диете uh -uh. Наш доктор Роберт Геймер решил заботиться о своем здоровье? Джейн, мне ведь уже под сорок тебя печальные глаза, дорогой mm. Говорят, они у меня всегда такие Сегодня особенно Как ты мог меня бросить, Роберт? Не, не надо. надо, не надо, Джейн, не надо mm. Ничего ведь уже не изменишь Я никогда не успокою. Слышишь? Никогда. Мы уже готовились к свадьбе. И вдруг... Ой, меня тогда словно смерч подхватил. Все перевернулось за одну неделю. Ты еще говоришь, я рассудочен. Ты ее любишь? Да, люблю. А меня? И тебя. Как можно любить двоих? Ты ведь не мусульманин. Мусульмане... Многоженцы, они многолюбы. А я люблю тебя и Кет. Ну каждый по-своему. Прости, я возьму себя в руки и все у нас пойдет по-прежнему. В конце концов никому не избежать в жизни дождливых дней. Ты будешь снова раскрывать мне тайны мироздания, читать свои стихи и цитировать откровения Кришны. А я буду восхищаться твоему умом и задавать глупые вопросы. Я должен огорчить тебя, Джейн. В ближайшее время нам не удастся встретиться. Я уже привыкла к разлукам. Боюсь, так долго ты ждать не захочешь. Ты хочешь сказать, что не придешь никогда? Я не люблю этого слова. Да. Ты всегда предпочитал уклончивые выражения. Это требование, Кэтрин? Нет. Она ни разу не упрекнула меня, хотя, конечно, догадывалась. Еще бы не догадаться. Мы ведь ни от кого не таились. Короче, дело не в ней. Видишь ли, я... Я должен уехать далеко и надолго. Это... Это атомная бомба. Не пытай, Джейн. Это опасно. Чего мне опасаться? У меня прекрасная репутация, чистокровная американка, дочь профессора, любовница известного физика, по убеждениям розовая. Люди из ФБР Дальтоники. В их представлении ты красная. За Розового они принимают меня. Тебя допустили к такому делу, значит, тебе доверяют? Я им нужен. Не волнуйся. Ты вполне благонамеренный гражданин Соединенных Штатов. Жень, мне не нравится твои колкости. Я намерен послужить Родине, когда ей угрожает опасность. Ну что же нам, сидеть и ждать, пока и начнет сбрасывать атомные бомбы? Не сердись. Говорю, сама не знаю, что лишь бы уязвить тебя побольнее Я понимаю, я понимаю. Ну ты можешь не тревожиться, я не сделаю ничего такого, что пойдет в разрез с моей совестью. Ну, мне пора. Я знаю, как тебе сейчас тяжело. Не